Воины не заставили себя ждать. Следом за финикинкой ворвалась целая декада, десятка, с обнаженными мечами и копьями. Воины подняли тессолица, положили на ложе, и Лохагас, сумрачно покачав головой, привидел раны, принялся ощупывать плечо ликофона. Раненый застонал, не открывая глаз, а ветеран вдруг осклабился радостной усмешкой. «Что?»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 и очевидную недостаточность сил юноши. Возможно, тессалиец не сообразил, что только недавно оправился от ранения. «Что ж, виноваты обе стороны и никто. Условия есть условия», — сказал Лохагас. «Взялся — исполняй, не можешь — не берись». «А он жив остался, осел молодой. Для меня это радость. Лекофон хороший воин, только слабоват насчет женщин». А я-то думал, что мальчишка около нее кружится. Ткнул он пальцем в заашт. «Нет-нет-нет», — Финикинка выскочила вперед, сверкая глазами. «Оставь, кошка! Влюбилась, так молчи!» — оборвал ее начальник воинов. Заашт хотела ответить, как вдруг раздался резкий стук чем-то твердым в дверь из храма. Идет погоня, почему-то весело», — ухмыльнулся Лохагас. «Открой дверь!» элемент